Глава шестнадцатая. Малика. Утро выдалось нереально спокойным после насыщенного событиями вечера. Кажется мне не удалось успокоиться за ночь, потому что я то и дело вздрагивала от р е з к и х звуков и оглядывалась, словно за углом могла п р и т а и т ь с я опасность, а еще губы горели, будто до сих пор хранили тепло п о ц е л у е в р е й н а р д а И это. еще больше выводила из равновесия, кажется, мозги совершенно отключились от его запаха, если я позволила себя поцеловать. с этим мужчиной было глупо и раньше сближаться, а сейчас и вовсе крайне опасно. В целом день проходил спокойно. до обеда были общеобразовательные предметы в главном здании академии, а потом нам предстояло перебраться на полигон всадников. По пути нас сайкосом перехватил р и д к л и ф Мне запретили покидать территорию академии, пожаловался он. Боятся нового нападения. Господин д и а м а н т попросил и меня оставаться в академии, поделилась я. Ничего страшного же. Куда ты собирался ходить? Хотя бы в магазин, фыркнул он. На тебя охотятся, р и д к л и ф Напали на всех, но нужен был ты. Прояви осторожность. Какая ты правильная, проворчал он. Но «Ну, знаешь, я надеюсь на поддержку с твоей стороны. Лукаво улыбнулся он. Какую? На мгновение растерялась я. Пойдем вместе на бал, как пара, а? Как пара вряд ли. Как друзья можно? Кивнула я. Хоть как друзья, протянул он, бросив недовольный взгляд на усмехнувшегося полуэльфа. А ты кого пригласил? Та девушка, которую я хочу пригласить, недоступна, посетовал он горько, вздохнув. Она еще не родилась, предположил алмазный, и тут же отпрянул назад, у в о р а ч и в а я с ь от тычка Айкаса. Ладно, хватит вам. Схватив ушастого друга за ш к и р к у я потянула его прочь от дракона. Позже увидимся. До встречи. Помахал он нам рукой. Обед прошел довольно весело. После чего я посидела немного со своей ч е ш у ч т о й подругой. Надеюсь, Рейнард сдержит обещание, достанет п о д л о н н и к и тот поможет Кайре. Первой парой после обеда шло занятие по основам рукопашного боя. Я уже предвкушала интересные упражнения, которые нам покажет Верана, пока брела к одногруппникам. Но внезапно передо мной возникло чешуйчатое препятствие. Я сбилась ш а г а в п е р е в у д и в л е н н ы й взгляд в ухмыляющееся лицо Джереми Эльвериди, а следом нос защекотал его запах терпкий и неожиданно приятный. Кажется, я встретила еще одного потенциального истинного. Добрый день, Малика. Губы мужчины растянулись в довольной улыбке, а изумрудные глаза вспыхнули интересом. я про себя порадовалась, что перед тем, как покинуть стабло, обрызгалась нейтрализатором. Добрый, простите, я не запомнила ваше имя, соврала, чтобы подчеркнуть отсутствие интереса со своей стороны. Только еще одного вкуснопахнущего дракона мне не хватало для полного счастья. Признаться, заверенницы с о б ы т и й совсем п о т е р я л о с ь з н а к о м с т в о с изумрудным. Он проявил ко мне интерес, сделал неприличное предложение, но мною оно было проигнорировано, как и оплаченный номер в гостинице. Я считала, что мы больше никогда не встретимся, но также я думала о Рейнарде. Джерами, подсказал он, нисколько не смутившись. И что вы тут делаете? Я часто думал о тебе с момента нашей встречи, пояснил он, пожав плечами. Ты так и не появилась в всеми ветрах. Само собой, хмыкнула я сердито. Что делают посторонние на территории полигона? Раздался строгий голос в е р а н ы Девушка подошла к нам, став сбоку от меня, словно защищая от дракона. Вот только серьезное выражение исчезло с ее лица, а в о хреновых глазах поселилась растерянность. Изумрудный же смотрел на нее в неверии и радости. Он сделал шаг к Веране и чуть склонился, громко потянув носом воздуху ее макушки. Как же я долго тебя ждал, хрипло прошептал он. И стало понятно, что при мне только что встретились истинные. Находясь рядом в этот момент, я ощутила странную сопричастность. Сердце забилось быстрее, и я, з а т а и в дыхание, ждала ответа Вераны. Вот только неожиданно для нас с изумрудным она сделала шаг от него, упрямовски н у в подбородок. Занятие началось. По сторонним нечего делать на территории полигона. Прошу вас уйти. Заявила она. Что? Растерянно отозвался Джерами. Но мы же... Мне все равно, фыркнула она, отворачиваясь от него. Малика, занятие началось. Иду, простите, пролепетала я в замешательстве. Больше не глядя на изумрудного рубинового, направилась к ожидающим адептам. Я тоже кинулась б ы л о за ней, но Джерами удержал меня за руку. ты должна мне помочь, заявил он. Выясни у нее, почему она так отреагировала. Я должна? Изумленно переспросила. Я еще не встречала истинных, а она, как ее зовут, кстати, Вера н а э л ь Руберим. Вера, она от меня нос своротит, рыкнул он зло. Моя истинная, самая первая. И, возможно, единственная. Малика, помоги мне, я все, что угодно сделаю, – заявил с мольбой, посмотрев в мои глаза. Ладно, я попробую спросить, заверила его осторожно, высвобождая руку из захвата. Малика, позвала Верана. Бегу! Наконец получив свободу, я устремилась к своим одногруппникам. На самом деле мне и самой была непонятна реакция Вераны. Они же явно истинные. Почему она ему нагрубила и ушла, не пожелав даже познакомиться? Потому я все же собиралась хотя бы попытаться расспросить ее. Вот только сразу после завершения занятия Верана быстро ушла, не дав мне такой возможности. Но я надеялась, что смогу задать хоть пару вопросов завтра на факультативе. Остаток дня прошел возле к а й р ы Но под вечер в с т а л у прибежал взволнованный Айкас. Там тебе пришла посылка. Я в нее не заглядывал, но чувствую запах трав. Пойдем скорее, потребовал он. Пойдем, отозвалась я задачена н и позволила другу утащить меня из д н е н н и к а В комнате на кровати меня действительно ждала большая белоснежная коробка. Я осторожно подняла картонную крышку. И заглянула внутрь. На самом верху лежал пахучий трепичный мешочек. Внутри оказались с у ш е н ы е побеги и листья травы. Подлоник синий воскликнул обрадованный Айкос, как только сунул свой любопытный нос в мешок. Господин д и а м а н т обещал достать, объяснила я. Губы подрагивали в улыбке, а глаза щипали слезы. Возможно, содержимое этого мешочка поможет Кайре окончательно оправиться и вернуться домой. Это еще не все, напомнил эльф, указав на коробку. Признаться, я и забыла, что она слишком большая для свертка с т р а в о й Развернув упаковочную бумагу, я ахнула от изумления, потому что внутри лежало платье. Какая красота! благоговейно проговорил а й к а с Небесно-голубой, украшенный мерцающими кристаллами наряд притягивал взгляд. Наверное, с минуту я любовалась изящной вышивкой и сложным кружевом, пока не решилась взять платье в руки, и тогда восторг начал сменяться замешательством. Щеки запылали от смущения и злости. Тонкая невесомая ткань должна была охватить тело как вторая кожа. Платье на первый взгляд казалось закрытым, но быстро стало понятно, что кружево длинных рукавов и глубокого выреза полупрозрачное. Подарок не предполагал ни белья, ни украшений. О, смотри, здесь и комплект нижнего белья есть. Обрадовался Айкос. И Алмазный хочет, чтобы я в этом пошла на бал, а потом на ужин с ним. ни за что на свете, госпожа Мур, можно? Приоткрыв дверь, я заглянула в кабинет Лилианы. Конечно, заходи, Малика. Улыбнулась она, отодвигая по столешнице книгу, которую изучала. Кабинет декана факультета алхимии пропах травами и реактивами. За стеклянными шкафами расположились различные баночки с разноцветными жидкостями и порошками. необычные артефакты и потрёпаные н временем книги. Шаги глушил густой ворс ковра. Помещение тонуло в полумраке. Плотные портьеры почти не пропускали солнечного света. Я люблю сияние кристаллов, пояснила она. У вас уютно. За столько лет в академии я успела о б р а с т и вещами. Мягко улыбнулась женщина. Что это у тебя? – спросила, заметив, как я извлекла из сумки мешочек. Подлунник синий. Мы выяснили, что эта трава составляла рацион Кайры, но трава сухая потеряла половину своих свойств. Тебе нужна выжимка, кивнула она, но глаза ее неодобрительно прищурились. Откуда ты достала запрещенную траву? Это так важно? – пробормотала я, отведя взгляд. Да, из-за п а д л у н н и к а можно заработать проблемы с законом. Его достал господин Диамант. Малика, я же сказала держаться от него подальше. Недовольно поджала она губы. Знаю, но он мне помогает. Это же не моя прихоть. Нахмурилась декан, поднимаясь и за з стола. Она подошла ко мне, п ы т л и в о заглядывая в глаза. Мой совет исходит из желания защитить тебя. Я понимаю, для драконов и с т и н н о с т ь значит много. Тебя тянет к этому мужчине. Ты хочешь ему доверять, и он наверняка испытывает то же самое. Но драконы не животные. Они не мыслят одними только инстинктами. Когда он поймет, какую правду ты от него скрывала, неизвестно, что он решит. Прошли столетия. А с а п ф и р о в а я до сих пор вне закона. Лишь членам совета известно, почему. Кто знает, какая тайна связана с родом Сарин. И даже если д и а м а н т пожалеет тебя, не выдаст, то что он сможет тебе дать? Ни семью и детей уж точно. Алмазные составляют истинный союз не по любви, а исходя из выгоды. Но, конечно, ты можешь поддаться, стать ему любовницей. и при этом суметь скрыть свою тайну, а потом проводить его в объятия одобренной родом женщины, этого ты хочешь? Нет, качнула я головой, ощущая, как ложатся тяжестью на сердце ее слова. Конечно, я все это понимала, но просто старалась ничего не обдумывать, сосредоточиться на насущном, чтобы не расстраивать себя лишний раз. д и а м а н т тебе не союзник, Малика, он Опасность, убежденно заявила Лилиана, погладив меня по плечам. Держись от него подальше, не трави душу. Я постараюсь. Молодец, декан улыбнулась, м и м о л е т н о коснувшись моей щеки ладонью. Давай свой п о д л о н н и к сделаю выжимку твоей страдалице. Надеюсь, поможет. Спасибо, Лилиана. Даже не знаю, как вас благодарить. Мелочи все это, усмехнулась она, забирая из моих рук мешочек. Наркотики мне еще адепты не передавали. Переглянувшись, мы рассмеялись. Возникшее между нами напряжение начало истаивать. Относительно довольная результатами беседы я отправилась в башню всадников, намереваясь посетить факультатив в е р а н ы а заодно попытаться расспросить драконицу о причинах такого отношения к истинному. Занятие должно было пройти в спортивном зале башни. К нему уже подтягивались мои одногруппники, обсуждая предстоящее занятие. Я чуть отставала от них, обдумывая короткий разговор с Лилианой и вновь вспоминая случившееся между мной и Рейнардом. Он меня поддерживал, не угрожал, но может она права? Все дело в запахе, в л е ч е н и и между истинными. Сколько здесь настоящих чувств, а сколько инстинктов! Как же разобраться? И стоит ли? Я так далеко ушла в свои мысли, что совсем ничего не замечала вокруг, и в дверях столкнулась с Райдером. Витаешь в облаках, малика, усмехнулся темный эльф. Задумалась, простите, преподаватель сегодня выглядел на редкость добродушным. даже улыбался мягче. Слышал, Верана отметила тебя. Это хорошо. Да, мне очень нравятся ее занятия. Скоро тоже начну вас тренировать, если, конечно, понадобится. Верана взялась за вас конкретно. Сказал он г р о м ч е оборачиваясь к подошедшей к нам Рубиновой. Щеки девушки з а л е л и в уголках пухлых губ. Притаилась улыбка. Забыла попросить вас утвердить список, проговорила она, протягивая ему журнал. Эльф раскрыл его, быстро пробежался взглядом по фамилиям адептов, после чего поставила свою подпись. Поблагодарив мужчину, Вера на отправилась обратно к студентам, бросив мне напоследок: не опаздывай, Малика. Я собиралась идти следом. Но Райдер не спешил уступать мне дорогу. Я слышала о проблемах с боевиками. Все быстро уладилось, заверила я его. Ну да, д и а м а н т Поморщился он. На тебе, кстати, снова маяк. Снять, предложил и лукаво улыбнулся. Опять? Удивилась я. Нет, наверное, не стоит. Пусть. Спасибо, Райдер. Лучше поищу способ от них защищаться. Мне пора. Идея. Нахмурив брови, эльф отступил, позволяя мне войти в помещение. Мельком улыбнувшись ему, я устремилась к выстраивающимся в ш е р е н г у адептам. Интересно, кто навешивает на меня маяки? Не Рейнард, точно. Может, опять джерами. Надо у него уточнить при следующей встрече, если она, конечно, состоится, и попросить больше так не делать. А лучше посоветоваться с магом посильнее. Может, Райдер принимает за маяки что-то другое? Адепты, ваш специальный курс имеет более серьезную подготовку, потому занятия будут направлены на улучшение навыков. Настраиваемся на интенсив и серьезную работу. разогреваемся, хлопнула в ладони Верана, и мы развернулись, чтобы начать нарезать круги по залу. После того, как завершили короткую пробежку, мы сделали основные упражнения на растяжку. Верана продемонстрировала нам приемы, которые предстояло отрабатывать в первую часть тренировки, и скомандовала разделиться на пары. выбрать партнера я не успела, потому что Рубиновая вдруг подошла ко мне. Разомнемся, весело подмигнула она. Ты первая отрабатываешь перекат, я подсекаю. Хорошо. Кивнула я, принимая боевую стойку и двинулась к преподавательнице. За жестким захватом последовал бросок с ударом под щиколотку. Я перевернулась по мату, стараясь сразу перекатиться на ноги, как показывала в е р а н а Кажется, получилось. Молодец, твоя очередь. м о л ч а к и в н о в Я развернулась и приготовилась отражать замедленную атаку. Вера на меня не торопила. Подсечка удалась мне даже лучше переворота. О чем вы говорили с Райдером? Нарочито равнодушным тоном спросила она. Недавно у меня случилась неприятная стычка с боевиками, пояснила я, удивленная вопросом. Да уж. А я думала, девушкам в а с т р и и полегче, чем в к р а н д а й т е н у здесь не обязательно добиваться перехода между кастами, чтобы заниматься понравившимся делом. Это точно, усмехнулась она. Госпожа Руберим, вам нравится Райдер, поэтому вы проигнорировали Джерами. Нет, конечно, поспешно возразила она, смутившись. Этот выроди, тот еще наглец. Уже связался с моими родителями, с предложением о браке, а мы даже не знакомы. Не понимаю, вы же истинные? удивленно п р о б о р м о т а л а я. Простите, что спрашиваю. Я думала, драконы стремятся найти истинных. д а л я меня это так странно. д л я меня тоже, поверь. Не весело рассмеялась она, передернув плечами. Я недавно в а с т р и и только обрела дом, семью. Нашла интересную работу. Если в моей жизни появится мужчина, то выберу я его не по запаху. Это я понимаю. Значит, Райдер к тебе интереса не проявляет? Хмуро уточнила она. Я не замечала. Пожала плечами. Он же преподаватель. Ладно, протянула она, двинувшись ко мне. Я успела лишь охнуть от неожиданности, как оказалась поваленной на мат, не сумев даже попытаться перейти к перекату. Не зевай, Малика, подмигнула она весело улыбаясь. Кажется, это намек на то, чтобы я не засматривалась на райдера, очень доходчивый, надо сказать. Остаток занятия прошел спокойно. Верана пошла разносить остальных адептов. А я спокойно потренировалась с другими партнерами, но раньше, чем завершилась тренировка, д в е р ь п р и о т к р ы л а с ь и меня позвал Варг, малюшка, срочно сюда, прокричал домовой дух. А задача, напереглянувшись с Вераной, я устремилась к выходу, когда она разрешающе махнула рукой. Пробежав через зал, я вышла в коридор и замерла, наткнувшись на замораживающий взгляд серых глаз д е к с т р а Сегодня он выглядел особенно пугающе в строгой синей форме и с т р о й с т ь ю в руках. Тебя оттут отребуют, пояснил в а р к в о р ч л и в о глядя на дракона. Дознаватель д е к с т е р э л л а р г а р представился мужчина чутки ь в н у в Прошу пройти со мной, госпожа Заки. Что-то случилось? Уточнила я, стараясь не показывать, насколько меня напрягает общество этого мужчины. Да, коротко ответил Декстер, приглашающий, махнув рукой. Мне ничего не оставалось, как отправиться вместе с ним в неизвестном направлении. Варк следовать за нами не стал, хотя от меня не укрылось его любопытство. Меня само о задачило появление дознавателя. Может, он решил меня допросить в связи с попыткой похищения Ридклиффа, либо уточнить какие-то детали? Но по пути дракон сосредоточенно молчал, и можно было только гадать о причинах предстоящего разговора. Аргар не стал покидать башню, а проводил меня в один из кабинетов преподавателей, которые, судя по всему, ему разрешили использовать. Мужчина занял кресло с бархатной обивкой во главе массивного стола, предложив мне сесть настоящий напротив стул. Малика Индзаки проговорил д е к с т е р извлекая из сумки серую папку, которую он раскрыл и расположил на столешнице перед собой. Личное дело, идеально. Нет никаких данных о родителях или месте рождения. А вы сами что-нибудь помните? Дознаватель в п е р е л в меня внимательный взгляд, ожидая ответа. А я про себя подумала, что даже семи лет в полицейской школе явно будет недостаточно, чтобы общаться на равных с подобной личностью. От него в е я л о силой, каждое движение, жест, взгляд сквозили внутренней у в е р е н н о с т ь ю Не знаю, насколько он эффективен на профессиональном поприще, но судя по всему, выдержать его допрос не так просто. Я ничего не сделала. Но уже нервничала, будто провинилась везде и во всем. Господин Аргар, к чему этот вопрос? Что происходит? Спросила я, пытаясь говорить ровно. Мне стало известно, что у вас случился конфликт с драконом из рода хризалитовых. С кем? в и л Мантелл р и с о л т Уточнил д е к с т е р На несколько секунд я растерялась. При поступлении не обошлось без конфликтов. А имя признаться уже начала забываться за чередой последних событий. Да, случилась небольшая стычка. Они сообщено декану, насколько я знаю. Когда в последний раз вы встречались с Виллмантом? – спросил Декстер. и Я начала понимать, что разговор касается не похищения Родклифа. В среду господин д и а м а н т отправил его и друзей к декану. Больше я его не видела. Вилмонт применил против вас магию, угрожал. Наверное, вас это очень разозлило. Я пожала плечами, не зная, что ответить. Когда меня заключили в магический шар, я действительно взбесилась. Но потом все быстро решилось, а следом состоялся тяжелый разговор с Рейнардом. Последние дни полны впечатлений. Пожала я плечами. Стычка с парнями забылась почти сразу. К тому же я привыкла к пренебрежению со стороны мужчин. Они не первые и не последние, но к чему эти вопросы? в и л м а н т е л л и р и с о л т не появляется на занятиях последние два дня. Со дня вашего столкновения Вилмандзадира уверена, не только у меня случился с ним конфликт. Да, но в свете нападения на Редклифа все выглядит подозрительно. Чем вы занимались в среду вечером? Я была у Кайры, своей виверны. Подтвердить это может Лилиана Мор. Она заходила, чтобы занести лекарства. А потом я находилась в башне всадников. Выходила только. Для чего? Аргар подался вперед, когда я замолчала, внимательно присматриваясь к моему вспыхнувшему лицу. Приходил господин д и а м а н т Он передал мне кристалл связи. Он не стал заходить в башню, чтобы не пошли слухи. Мы поговорили на улице. Как вы к нему относитесь? Что? Растерялась я. Как вы относитесь к Рейнарду? терпеливо повторил он. Сомневаюсь, что это касается исчезновения в и л м о н т а Вы правы. Вопрос касается моего друга. Не хотелось бы, чтобы вы использовали его. Кристалл, знакомство с Дашей, следом п о д у л у н н и к куда, кстати, в ы д е л и и запрещенную траву. А ведь Дарья упоминала имя мужа. Уж не Декстер ли? Но нет, не представляю жизнерадостную солнечную Дашу рядом с этим пугающим типом. Я передала его декану факультета алхимии для изготовления выжимки. И я не пытаюсь использовать господина Диаманта. Его участие очень помогло, но меня смущает его интерес. Я ведь прекрасно понимаю, в каком качестве он меня рассматривает. Вы бы хотели большего? Все же, не выдержав чересчур проницательного взгляда, я отвернулась. Сложно сказать, чего я хочу. Наверное, просто учиться, вливаться в жизнь академии. Но с недавних пор все слишком усложнилось. д е к с т е р в кабинет ворвался Рейнард, просто плая ы от негодования, глаза сияли светом внутренней магии, а лицо напоминало застывшую маску. Что здесь происходит? Пропал Вилмонтелли Рисолт, госпожа Закин, последняя, с кем у него случился конфликт. Ровно объяснил дознаватель. Понятно. Подойдя ближе, Алмазный взял меня за руку, вынуждая подняться со стула. Разговор окончен. Я узнал все, что требовалось. Отозвался Декстер недовольно, прищурив графитовые глаза. Отлично. Потом поговорим. Больше не глядя на мужчину, Рейнард потянул меня в сторону выхода. Мне оставалось лишь бросить слова прощания Декстеру и последовать за Алмазным. а точнее побежать в попытке подстроиться под его широкий шаг. Испугалась? – спросил он, когда за нашими спинами закрылась дверь кабинета. Нет, господин Аргар немного. Он хороший дознаватель, – хмыкнул Рейнард, оборачиваясь ко мне. Нападение на вас, теперь исчезновение адепта. Он пытается разобраться. Я поговорю с ним. Вам не стоит так опекать меня. Нахмурилась я, протянув руку, чтобы освободить ее из крепкой хватки. Только дракон не собирался отпускать. И ваш подарок не подошел размер? Нет, я его не надевала. Щеки вспыхнули от злости и смущения. Почему? искренне удивился Алмазный. о н о слишком откровенное. Откровенное? Серебристые глаза широко распахнулись, оно максимально закрытое. Я старался выбрать что-то среднее между модой к р а н д а й т а и Астрии. Правда? уже тише уточнила я. А белье? Я предположил, что у тебя нет подходящего. Не надевать же платье на голое тело. Усмехнулся он, а голос наполнили урчащие нотки. Я окончательно смутилась, пытаясь теперь взглянуть на подаренный наряд под другим углом. Наверное, для о с т р и ц а оно действительно закрытое. И как бы я ни ругала себя, но в глубине души испытала удовольствие от того, что он уделил время на выбор для меня платья. Постарался учесть привычный мне фасон. Кажется, я снова думала о нем слишком плохо. Я поговорю с Декстером. А ты не покидает территорию академии. Завтра я заберу тебя с Бала. Хорошо. Кивнула я, опустив взгляд к его ладони, сжимающей мою. Вспомнился вопрос Декстера, на который я так и не нашла ответ. Моя жизнь никогда не была так сложна. Оказалось, что я не человек, а дракон из рода сапфировых, который вне закона в Австрии. А Рейнард мой истинный. Я тянусь к нему на грани инстинктов, но даже если откинуть н а в е й н о е внутренней сущностью увлечение, он интересный мужчина, уверенный в себе, сильный, привлекательный. Если сначала он показался мне высокомерным снобом, то теперь стало ясно, что это маска для публики, а сам он другой, намного более многогранный, чем кажется. И мне бы хотелось узнать его. Но я понимаю, что сближаться с ним опасно по многим причинам. Если хочу сохранить свою тайну, и что уж, свое сердце нужно держаться от него подальше. Малика, позвал Рейнард, коснувшись моей щеки кончиками пальцев. Я пойду, господин д и а м а н т спросила ровно, вновь подняв взгляд к его лицу. Иди. Нахмурился он, будто догадываясь, какие невеселые мысли клубятся в моей голове. До завтра. До завтра. Нужно принять, что у нас будет только ужин, на котором я ради своего же блага должна поставить точку. Этот мужчина не для меня.